Глава четвертая. Дворец ночи. Спустя какое-то время, на рассвете, дети и их друзья встретились, чтобы отправиться во дворец ночи, где они надеялись найти синюю птицу. Кое-кто из спутников не отозвался, когда проводили перекличку. Молоко, которое было вредно любое волнение, осталось в своей комнате. Вода прислала извинения, она привыкла путешествовать в постели из-за мха, была уже полумертва от усталости и боялась заболеть. Что касается Света, то она была в плохих отношениях с ночью, с самого начала начал, а огонь, как ее родственник, разделял эту неприязнь. Свет поцеловала детей и указала тело дорогу потому что именно он должен был возглавить экспедицию, и маленький отряд отправился в путь. Представьте себе милого тело, бегущего впереди на задних лапах, как маленький человечек, задрав нос, свесив язык до подбородка и сложив передние лапы на груди. Он ерзает, шмыгает носом, бегает взад и вперед, покрывая вдвое большее расстояние, не обращая внимания на то, как это его утомляет. Он настолько преисполнен собственной важности, что презирает соблазны на своем пути. Он пренебрегает мусорными кучами, не обращает внимания ни на что, что видит и игнорирует всех своих старых друзей. Бедное тело. Он так радовался, что стал человеком, и все же счастье у него не прибавилось. Конечно, жизнь осталась для него той же самой, потому что вся природа его осталась неизменной. Что толку быть человеком, если продолжаешь чувствовать и думать, как собака? Вообще-то, его беды стократно увеличились из-за чувства ответственности, которое теперь давило на него. Ох! — сказал он со вздохом, ибо слепо присоединился к поискам своих маленьких богов, ни на секунду не задумываясь о том, что конец путешествия будет означать конец его жизни. — Ох! — сказал он, — если бы мне попалась эта негодная синяя птица, поверьте мне, я бы не прикоснулся к ней даже кончиком языка, даже если бы она была такой же пухлой и сладкой, как перепел. Хлеб торжественно следовал за ним, неся клетку. Двое детей шли следом, а сахар замыкал шествие. Но где же кошка? Чтобы выяснить причину ее отсутствия, мы должны вернуться немного назад и прочитать ее мысли. В то время... Когда Телета созвала собрание животных и предметов в зале феи, она обдумывала великий заговор, который должен был затянуть путешествие. Но она не учла глупости своих слушателей. «Эти недоумки, — подумала она, — едва не испортили все дело. Глупо, бросившись к ногам феям, как будто они были виновны в каком-то преступлении». Лучше полагаться только на саму себя. В кошачьей жизни вся подготовка основана на подозрении. Я вижу, что то же самое происходит и в жизни людей. Тех, кто доверяет другим, только предают. Лучше молчать и предавать самого себя. Как видите, мои дорогие маленькие читатели, кошка была в том же положении, что и пес. Она не изменила своей души и просто продолжала свое прежнее существование. Но, конечно, она была очень злая, тогда как наш дорогой тело был, пожалуй, слишком добр. Поэтому Тилетта решила действовать самостоятельно и еще до рассвета отправилась навестить ночь своего старого друга. Дорога к дворцу ночи была довольно долгой и опасной. По обеим ее сторонам тянулись пропасти. Надо было карабкаться вверх, спускаться вниз и снова карабкаться вверх меж высоких скал, которые, казалось, только и ждали, чтобы раздавить путников. Наконец ты подходишь к краю темного круга, и там... Тебе приходится спуститься по тысяче ступеней, чтобы добраться до подземного дворца из черного мрамора, в котором живет ночь. Кошка, которая часто бывала здесь раньше, бежала по дороге, легкая как перышко. Ее плащ, развиваемый ветром, струился за ней, как знамя. Плюмаш, шляпы грациозно трепетал, а маленькие серые сапожки едва касались земли. Вскоре она добралась до места назначения и через несколько шагов оказалась в большом зале, где царила ночь. Это было действительно замечательное зрелище. Ночь, величественная и роскошная, как королева, возлежала на своем троне. Она спала, и ни один огонек, ни одна звезда не мерцали вокруг нее. Но мы знаем, что у ночи нет секретов для кошек, и что их глаза обладают способностью пронзать тьму. Поэтому Телета видела ночь так, словно она была среди бела дня. Прежде чем разбудить ее, она бросила любящий взгляд на это материнское и знакомое лицо. Оно было белым и серебристым, как луна, и его непреклонные черты внушали одновременно страх и восхищение. Фигура ночи, наполовину видимая сквозь длинные черные вали, была прекрасна, как греческая статуя. У нее были длинные руки и пара огромных крыльев, свернутых во сне, спускавшихся с плеч к ногам и придававших ей величие. И все же, несмотря на свою привязанность к лучшей подруге, Телета не стала тратить слишком много времени на то, чтобы разглядывать ее. Это был критический момент, а времени было мало. Усталая, измученная, охваченная тоской, она опустилась на ступени трона и жалобно замяукала. «Это я, мать моя ночь, я так устала!» «У ночи тревожная натура, и ее легко побеспокоить!» Ее красота, построенная из тишины и отдохновения, обладает тайной безмолвия, постоянно нарушаемого жизнью, звезда, проносящаяся по небу, лист, падающий на землю, ухонье совы, любой пустяк способен разорвать черный бархатный покров, который она растилает на земле каждый вечер. Поэтому кошка еще не закончила говорить, а ночь уже села. Вся дрожа. Ее огромные крылья хлопали, и она начала расспрашивать Телету дрожащим голосом. Как только она узнала об опасности, которая ей угрожала, она стала оплакивать свою судьбу. — Что? Сын человека пришел в ее дворец? И, возможно, с помощью волшебного алмаза раскроет ее тайны? В какое время мы живем, ни минуты покоя, что же ей делать, что с ней станет, как она может защитить себя? И, забыв, что она грешит против тишины своего божества, ночь начала пронзительно кричать. Правда, поднятый переполох вряд ли помог бы ей найти лекарство от возникших проблем. К счастью, Телета, привыкшая к неприятностям и волнениям человеческой жизни, была лучше вооружена. Она разработала свой план еще когда бежала впереди детей и надеялась убедить ночь принять его. Она объяснила этот план в нескольких словах. «Я вижу только одно средство, мать моя ночь». Поскольку они еще дети, мы должны напугать их так, чтобы они не посмели настаивать на открытии большой двери в задней части зала, за которой живут лунные птицы. И синяя птица вообще-то тоже. Тайны других пещер наверняка напугают их. Надежда на нашу безопасность заключается в том ужасе, который вы заставите их почувствовать. Другого пути явно не было. Но ночь не успела ответить, потому что услышала какой-то звук. Затем ее прекрасное лицо нахмурилось, крылья сердито расправились, и все в ее позе показало Телете, что ночь одобрила ее план. — Вот они! — вскрикнула кошка. Маленький отряд спускался по ступеням мрачной лестницы ночи. Тело храбро прыгал впереди, в то время как Тиль-Тиль тревожно оглядывался, он определенно не находил ничего, что могло бы его успокоить. Все это было великолепно, но очень страшно. Представьте себе огромный чудный зал из черного мрамора, суровый и величественный, как гробница. Потолка не видно и черные колонны, окружающие амфитеатр вздымаются к небу. Только подняв туда глаза, вы уловите слабый свет, падающий от звезд. Повсюду царит густейшая тьма. Два тревожных огонька, не больше, мерцают по обе стороны трона ночи перед монументальной медной дверью. Справа и слева между колоннами видны бронзовые двери. Кошка бросилась к детям. «Сюда, маленький господин, сюда! Я предупредила! Ночь о вашем приходе, и она рада вас видеть!» Мягкий голос и улыбка телеты позволили Тильтилю снова почувствовать себя самим собой, и он подошел к трону смелым и уверенным шагом, говоря «Добрый день, госпожа ночь!» Ночь обиделась на слова «добрый день», напомнившие о ее вечном враге свете, и она сухо ответила. «Добрый день. Я к этому не привыкла. Можно сказать, спокойной ночи, или, по крайней мере, доброго вечера. Наш герой не был готов к ссоре. Он чувствовал себя очень маленьким в присутствии этой величественной дамы». Он моментально попросил у нее прощения, как можно более вежливо и очень мягко попросил разрешение поискать синюю птицу в ее дворце. — Я ее никогда не видела. Здесь ее нет! — воскликнул Ночь, хлопая огромными крыльями, чтобы напугать мальчика. Но когда он продолжил настаивать и не выказывал ни малейшего страха, она сама начала бояться алмаза, который, светив тьму, полностью уничтожил бы ее власть, и она решила, что лучше притвориться поддавшейся порыву великодушия и сразу же указать на большой ключ, лежащий на ступенях трона. Ну хорошо, вот ключ, открывающий все двери этого зала, но берегись. Если случится несчастье, я ни за что не отвечаю». Не коляблись ни секунды, Тиль-Тиль схватил ключ и побежал к первой двери зала. Встревоженный словами ночи хлеб, спросил, «Разве есть какая-нибудь опасность?» а «Опасность? Еще бы! Даже я сама не знаю, что бы я сделала, если бы некоторые из этих бронзовых дверей открылись в бездны, скрытые за ними». Тут, вокруг этого зала, в каждой из этих базальтовых пещер заключены все беды человечества, все напасти, все моровые язвы, все болезни, все ужасы, все катастрофы, все тайны, которые омрачают жизнь с начала времен. Мне стоило немалого труда, чтобы при помощи судьбы заключить их туда». И мне очень трудно, поверьте, держать в повиновении этих буйных господ. А вы знаете, что бывает, когда кто-нибудь из них вырывается из-под моего надзора и появляется на земле? Мой солидный возраст, моя опытность и моя преданность этим детям делают меня естественным их защитником, — сказал Хлеб. И поэтому, госпожа Ночь, я должен задать вам вопрос. «Пожалуйста, в случае опасности, каким путем надо бежать? Нет никакой возможности бежать отсюда!» Все затряслись от страха. Зубы хлеба застучали, сахар, стоявший поодаль, застонал от смертельной тоски. Метель заплакала. «Где сахар? Я хочу домой!» Тем временем, тельтиль бледный и решительный, пытался открыть дверь, а мрачный голос ночи, перекрывая шум, возвещал о первой опасности. «Кажется, там призраки. Я очень давно не открывала этой двери и не выпускала их». «Боже мой!» — подумал Тильтиль. -тиль, «Я никогда не видел призраков. Это должно быть ужасно». Верное тело? Стоявший рядом с ним, тяжело дышал, потому что собаки ненавидят все сверхъестественное. Наконец ключ заскрежетал в замке, воцарилась тишина, такая же плотная и тяжелая, как темнота. Никто не осмеливался даже вздохнуть, затем дверь отворилась и через мгновение мрак наполнился белыми фигурами, бегущими во всех направлениях. Одни удлинялись до самого неба, другие обвивались вокруг колонн, третий так же быстро извивались по земле. Они были чем-то похожи на людей, но невозможно было различить их черты. Глаз не мог уловить их. В тот момент, когда вы смотрели на них, они превращались в белый туман. Тильтиль -тиль изо всех сил старался преследовать их. Ночь придерживалась плана, придуманного кошкой — И притворилась испуганной. Она была другом призраков сотни и сотни лет, и стоило ей сказать лишь слово, чтобы снова загнать их внутрь. Но она старалась не делать ничего подобного, и как безумная, хлопая крыльями, призывала всех своих богов и кричала «Гони их прочь! Гоните их прочь! Помогите! Помогите!» Но бедные призраки, которые теперь почти никогда не выходят наружу, потому что человек больше не верит в них, были счастливы глотнуть свежего воздуха, и если бы они не боялись тело, который пытался укусить их за ноги, то никогда бы не вернулись к себе. «Уф!» — охнул пес, когда дверь, наконец, закрылась. «Бог, свидетель, у меня крепкие зубы, но таких парней я никогда раньше не видел. Когда вы кусаете их, то думайте, что их ноги сделаны из хлопка». К этому времени Тильтиль уже направился ко второй двери и спросил. «А там что?» Ночь сделал жест, как бы отгоняя его. «Неужели этот упрямый парнишка действительно хочет все увидеть?» Я должен быть осторожен, когда открываю эту дверь, спросил тильтиль. -тиль. Нет, сказал ночь, не обязательно. Это болезни. Они очень тихие, бедняжки. Человек с некоторых пор повел с ними войну. Открой и посмотри сам. Тильтиль -тиль широко распахнул дверь и застыл в изумлении. Ничего не было видно. Он уже собирался снова закрыть дверь, когда его оттолкнуло в сторону маленькое тельце в халате и ночном чипце, которое принялось резвиться в коридоре, покачивая головой и поминутно останавливаясь, чтобы откашляться, чихнуть и высморкаться, и надеть тапочки, которые были ей велики, и постоянно спадали с ног». Сахар, хлеб и тельтиль больше не пугались и начали смеяться. Но не успели они приблизиться к маленькому тельцу в чепчике, как сами начали кашлять и чихать. — Это одна из самых маленьких болезней, — сказала ночь. — Это простуда. — О, Боже! Боже мой! — подумал Сахар. — Если мой нос и дальше будет так течь, мне конец. Я... «Растаю?» Бедный Сахар. Он не знал, где ему спрятаться. С самого начала путешествия он очень привязался к жизни, потому что по уши влюбился в воду. Но эта любовь причиняла ему и величайшее беспокойство. Вода была ужасной кокеткой и требовала к себе много внимания, и была не особенно разборчива в общении». Увлечение водой было дорогим удовольствием для сахара, ибо при каждом поцелуе, который он ей дарил, он отдавал частичку себя, и так до тех пор, пока не стал беспокоиться за свою жизнь. После внезапного нападения простуды ему пришлось бы спасаться бегством из дворца, если бы не своевременная помощь нашего дорогого тело, побежавшего за маленькой шалуней и загнавшего ее обратно в пещеру под смех тельтиля и метиль, которые с радостью думали, что до сих пор испытание было не слишком страшным. И мальчик с еще большим мужеством побежал к следующей двери. «Берегись!» — закричала ночь страшным голосом. «Это войны! Они сильнее, чем когда-либо! Я не смею даже подумать, что случится, если одна из них вырвется на свободу! Будьте готовы, все вы, толкать эту дверь!» Ночь еще не закончила говорить, а отважный паренек уже раскаялся в своей опрометчивости — Он тщетно пытался захлопнуть дверь, которую открыл, с другой стороны ее толкала неодолимая сила, из щелей текли потоки крови, вырывалось пламя, крики, ругательства и стоны смешивались с ревом пушек и грохотом мушкетов. Все во дворце ночи метались в диком смятении. Хлеб и сахар пытались бежать, но не могли найти выход, и, вернувшись к тельтилю, с отчаянной силой уперлись плечами в дверь. Кошка притворилась тревоженной, но в тайне обрадовалась. «Может быть, на этом все и закончится», — сказала она, подкручивая усы. «После этого они не посмеют продолжать». Милейшее тело прилагал нечеловеческие усилия, чтобы помочь своему маленькому хозяину, а метиль стояла в углу и плакала. Наконец наш герой издал торжествующий крик «Ура! Они уступают! Победа! Победа! Дверь закрыта!» Он упал на ступеньки, совершенно измученный, вытирая лоб своими слабыми маленькими ручками, которые дрожали от страха. Но, резко спросила ночь, ну что, хватит с тебя? Ты их видел? Да, да, вслипывая, ответил мальчуган, они отвратительны и ужасны. Я не думаю, что у них есть синяя птица. Можешь быть уверен, что нет, сердето ответила ночь. Если бы была, то они сразу бы ее съели. Видишь, тут ничего не поделаешь. Тильтиль -тиль гордо выпрямился. Я должен осмотреть все, заявил он. Так сказала свет. Легко говорить, возродила ночь, когда боишься и сидишь дома. Пойдем к следующей двери. — решительно сказал Тильтиль. -тиль, — Что здесь такое? — Вот тут я храню тени и ужасы! Тильтиль -тиль задумался на минутку. — Что касается теней, — подумал он, — то ночь подшучивает надо мной. Прошло уже больше часа с тех пор, как я в ее доме и не видел ничего, кроме теней, и буду очень рад снова увидеть дневной свет. Что же касается ужасов... То если они хоть немного похожи на призраков, то нас ждет еще одна хорошая шутка. Наш приятель подошел к двери и открыл, прежде чем его спутники успели возразить. Впрочем, все они сидели на полу, измученные последней паникой и с удивлением смотрели друг на друга, радуясь, что остались живы. Тем временем тильтиль -Тиль широко распахнул дверь, но оттуда. — Ничего не появилось. — Там никого нет, — сказал он. — Да есть! Есть! Берегись! — воскликнула ночь, все еще притворяясь испуганной. Ночь была в ярости. Она надеялась поразить своими страхами, и, о чудо, негодники, которыми так долго пренебрегал человек, испугались его. Она подбадривала их ласковыми словами и сумела уговорить выйти несколько высоких фигур, закутанных в серые вуали. Те начали бегать по всему залу, пока, услышав детский смех, не испугались и не бросились обратно в помещение. Попытка провалилась, и, чем была обеспокоена ночь, вот-вот должен был пробить страшный час. Тильтиль -тиль уже направлялся к большой двери в конце зала. Они обменялись несколькими последними словами. «Не открывай ее!» — с благоговейным трепетом произнесла ночь. «Почему бы и нет? Потому что это запрещено! Значит, именно здесь спрятана синяя птица! Не ходи дальше, не искушай судьбу, не открывай эту дверь!» Ну почему? снова упрямо спросил Тельтиль. Тогда ночь, раздраженная его настойчивостью, пришла в ярость. Осыпала его самыми страшными угрозами и закончила словами ни один из тех кто открывал ее хотя бы на ширину волоска не возвращался живым на дневной свет потому что все что только можно представить себе страшного все ужасы и страхи о которых говорят люди на земле ничто в сравнении с самым безвредным из ужасов которые ждут вас если вы будете настаивать на том, чтобы прикоснуться к этой двери. — Не делай этого, дорогой хозяин, — сказал хлеб, стуча зубами. — Не делай этого. Жалься над нами. Я умоляю тебя на коленях. — Ты приносишь в жертву жизни всех нас, — мяукнула кошка. — Не хочу. Я не хочу, — рыдала Метиль. — Как жаль, как жаль, — Захныкал сахар, ломая пальцы. Все они плакали и рыдали. Толпясь вокруг тельтиля, только милый тело, уважавший волю своего маленького господина, не смел сказать ни слова, хотя и верил, что настал его последний час. Две крупные слезы скатились по его щекам, и он в отчаянии лизнул руки тельтиля. Это была действительно очень трогательная сцена, и на мгновение наш герой заколебался. Сердце его бешено колотилось, горло сжалось от волнения, он пытался заговорить и не мог выдавить ни звука. Кроме того, он не хотел проявить слабость в присутствии своих несчастных товарищей. «Если у меня не хватит сил решить эту задачу», — сказал он себе, — «то кто же ее решит? Если мои друзья увидят мое расстройство, то все будет кончено, они не позволят мне выполнить мою миссию, и я никогда не найду синюю птицу». При этой мысли сердце мальчика подпрыгнуло в груди, и вся его благородная натура восстала. Стоило ли быть на расстоянии вытянутой руки от счастья и не попытаться достичь его, рискуя погибнуть при попытке, когда можно попытаться и передать его, наконец, всему человечеству? Это все решило. Тильтиль -тиль решил пожертвовать собой, как истинный герой. Он поднял тяжелый золотой ключ и воскликнул. «Я должен открыть дверь!» Он подбежал к большой двери, рядом с ним тяжело дышал тело. Бедный пес был полумертв от испуга, но гордость и преданность тельтилю заставили его подавить свои страхи. — Я остаюсь, — сказал он своему хозяину, — я остаюсь, я остаюсь, я не боюсь, я остаюсь с моим божеством, я остаюсь. Тем временем все остальные разбежались. Хлеб крошился за колонной, сахар таял в углу сметиль на руках. Ночи кошка, обе трясясь от ярости, держались в дальнем конце зала. Тогда тельтиль в последний раз поцеловал тело, прижал его к сердцу и, больше не сомневаясь, вставил ключ в замок. Крики ужаса раздались из всех углов зала, где укрывались беглецы, в то время, как две створки большой двери волшебным образом открылись перед нашим маленьким другом, который онемел от восхищения и восторга. Какая изумительная неожиданность! Перед ним раскинулся чудесный сад, сказочный сад, полный цветов, сияющих, как звезды, Водопадов, стремящихся с неба, деревьев, которые лунный свет окутал серебром, а потом среди кустов роз что-то закружилось, словно голубое облако. Тильтиль -тиль протер глаза. Он не мог поверить себе. Он подождал, посмотрел еще раз, а потом бросился в сад, крича, как сумасшедший. Идите скорее, идите скорее, они здесь, наконец-то они у нас есть, миллионы синих птиц, тысячи миллионов. Иди, Митиль, сюда, тело, идите все, помогите мне, их можно ловить руками. Успокоившись, наконец, его друзья подбежали, и все бросились к птицам, смотря, кто больше поймает. — Я уже поймала семь! — воскликнул Митиль. — Как они бьются у меня в руках! Я не могу их удержать! — И я не могу, — сказал тельтиль У меня их слишком много. Они вырываются из моих рук. И у утило тоже много. Скорей, бежим отсюда! Свет нас ждет! Как она обрадуется! Сюда, сюда! Они танцевали и, убегая из сада, распевали на ходу ликующие песни. Ночи кошка, не разделявшие общей радости, в тревоге пробирались к выходу, и ночь простонала. Но они ее не поймали? «Нет», — сказала кошка, увидев настоящую синюю птицу, сидящую высоко на лунном луче. «Они не могли достать ее. Она держалась слишком высоко». Наши друзья торопливо взбежали по бесчисленным ступеням, отделявшим их от дневного света. Они прижимали к себе пойманных птиц, не подозревая, что каждый шаг, приближавший их к свету, был смертельным для бедняжек, так что, когда они добрались до верха, то несли только мертвых птиц. Свет с тревогой ждала их. «Ну что?» «Поймали ее?» — спросила она. «Да, да!» — сказал Тельтиль. «Их много! Их же тысячи! Смотрите!» С этими словами он протянул ей милых птичек и... к своему ужасу увидел, что это всего лишь безжизненные трупики, их бедные маленькие крылышки были сломаны, а головы печально свисали. Мальчик в отчаянии повернулся к своим спутникам. Увы, те тоже прижимали к себе только мертвых птиц. И тельтель бросился, рыдая в объятия света. Все его надежды снова рухнули. — Не плачь, дитя мое, — сказала Свет. — Ты не поймал ту птицу, которая способна жить среди бела дня, но мы еще найдем ее. — Конечно, мы найдем ее, — в один голос сказали хлеб и сахар. Они оба были большими дуралеями, но им хотелось утешить мальчика. Что же касается друга тела, то он был так расстроен, что на мгновение забыл о своем достоинстве и, глядя на мертвых птиц, воскликнул. Интересно, а их можно есть? Отряд отправился обратно, чтобы переночевать в храме света. Это было печальное путешествие. Все сожалели о домашнем покое и склонны были винить Тильтиля за его неосторожность. Сахар поравнялся с хлебом и прошептал ему на ухо. — Не кажется ли вам, господин председатель, что все эти волнения совершенно бесполезны? И хлеб, польщенный таким вниманием, напыщенно ответил. — Не бойтесь, мой дорогой друг, я все исправлю. Жизнь была бы невыносимой, если бы нам пришлось прислушиваться ко всем капризам этого маленького сумасброда. Завтра мы останемся в постели. Они забыли, что если бы не мальчик, над которым они насмехались, их вообще бы не было в живых, что если бы он вдруг сказал хлебу, что его надо съесть, и сахару, что его надо поколоть на маленькие кусочки, чтобы подсластить кофе папы Тиль и сиропы мамы Тиль, они бросились бы к ногам своего благодетеля и стали бы молить о пощаде. По сути, они были не способны оценить свою удачу, пока не столкнулись лицом к лицу с плохим. Бедняжки! Фея Берелюна, когда подарила им человеческую жизнь, должна была бы добавить немного мудрости. Они не были так уж виноваты. Конечно, они лишь следовали примеру человека. Наделенные способностью говорить, они болтали. Зная, как судить — они осуждали. Способные чувствовать, они жаловались. У них были сердца, которые усиливали чувство страха, но не прибавляли им счастья. Что же касается их мозгов, которые легко могли бы организовать все остальное, то ими пользовались так мало, что они уже совсем заржавели». Если бы вы могли открыть их головы и посмотреть на то, что творилось внутри, вы бы увидели, как бедные мозги, бывшие их самым ценным достоянием, подпрыгивают при каждом движении и гремят в пустых черепах, как сухой горох в стручке. К счастью, Свет, благодаря своей удивительной проницательности, знала все об их душевном состоянии, поэтому она решила использовать стихии и предметы не больше, чем это было необходимо. «Они полезны, — думала она, — чтобы кормить детей и развлекать их в дороге, но они не должны больше участвовать в испытаниях, потому что у них нет ни мужества, — неубежденности. Тем временем отряд двинулся дальше. Дорога расширилась и засияла, а в конце ее на хрустальной вершине стоял храм света, рассыпая вокруг свои лучи. Усталые дети по очереди заставляли пса таскать их, и они уже почти спали, когда добрались до сверкающих ступеней.